Мы с Ириной собирались посмотреть еще что-нибудь, потом приготовить обед, поесть и продолжить расследование. Но звонок тени внес в планы существенные коррективы. Хакеру удалось отыскать Машу буквально в рекордно короткие сроки. Она была родом из крупной деревни, а сейчас жила и училась в городе чуть поменьше Тарасова, который находился на границе с Саратовской областью. И если мы поторопимся, то сегодняшним вечером уже будем у неё в общежитии Политехнического института. Как я и предполагала, на дорогу не ушло много времени. Следуя информации, предоставленной тенью, найти Машу не составило особого труда. В учебном корпусе нам указали общежитие, А у актера мы уточнили номер комнаты и нужный этаж. К счастью, прямо сейчас девушка была одна, а ее соседки куда-то разбежались. Это была миленькая, хрупкого телосложения шатенка с вьющимися асимметрично подстриженными волосами. Симпатичное личико сильно портило затравленное выражение глаз и плотно сомкнутые губы. Мы рассчитывали спокойно поговорить в привычной для Маши обстановке. Но она поначалу категорически отказывалась идти на контакт. Кажется, неожиданный визит ее испугал и расстроил. «Что вам надо? Кто вы вообще такие? Уходите!» Практически кричала девушка, несмотря на то, что мы с Ириной только что представились. Она вскочила со своего места, затравленно забилась в угол и нервно скрестила руки на груди. — Спокойно. Мы не навредим тебе. Даже наоборот. Можем помочь. — Кто вам вообще сказал, что мне нужна помощь? — Я в порядке. Убирайтесь. Мне ничего не требуется. Мы с Ириной молча переглянулись. Кажется... Теперь не возникало сомнений в правдивости фактов изложенных в видео парнями. Маша была слишком издергана и запугана для человека, который мог участвовать в постановочной придуманной истории. Или сейчас что-то изменилось и в ее жизни происходит нечто пугающее. Машенька, ты, когда кричишь, у тебя правый глаз дергается, так не бывает, когда человек в порядке, «Детка, ты продолжаешь чувствовать опасность». Ира буквально озвучила то, что без слов читалось в лице и в позе девушки. «И никому не доверяешь. Это понятно. Но мы тебе не враги. И, честное слово, можем помочь. Правда, Женя? Мы же можем что-нибудь сделать». «Разумеется. Только сначала Мария должна нам все рассказать. Но вы не журналисты». Уже колеблясь, промолвила девушка. «Нет, я частный детектив и телохранитель, а Ирина – экстрасенс», немедля вставила подруга. «И мы ищем парней, которые спасли тебя, Никиту и Максима. Они бесследно пропали несколько дней назад и, возможно, находятся в опасности. Вернее, они совершенно точно в беде». «Я про это ничего не знаю, честное слово». Мы давно не общались с ребятами, и не поймите неправильно, я им очень-очень благодарна, но они были свидетелями моего позора, ведь преступление одних слишком часто становится позором для других. И я, то есть мне, как бы это сказать точнее, тебе было тяжело с ними общаться? Конечно так, ведь, кроме всего прочего, они ребята молодые и симпатичные что усугубляло неловкость. Это понятно, но сейчас перед тобой сидят две молодые женщины, эмпатично, доброжелательно, настроенные и готовые помочь. Поэтому ты и не должна стесняться, и можешь рассказать все, не упуская ни одной подробности. Ладно, попробую. Похитили меня ночью, прямо в студенческом городке, Я как дура, ничего не замечала, слежки там или какого-то преследования. И частенько ходила не асфальтированными дорожками, сносно освещенными, а сокращала путь тропками, что протоптали студенты. Тропки эти пролегают мимо разных вспомогательных зданий, лабораторий и хозпостроек, спортивного зала и стадиона. Места безлюдные, особенно вечером. И там всегда довольно темно. Вот он и подкараулил меня. Выскочил из-за угла, стукнул по голове. Дальше я не помню ничего, пока не очнулась в багажнике. Испугалась. Со страху то ли потеряла сознание, то ли уснула, точно не могу сказать. А потом очнулась в коморке. — То есть ты не знаешь, он выбрал именно тебя или схватил просто того, кто поздним вечером был неосторожен? — Понятия не имею. Если вы полагаете, что я должна была узнать об этом у маньяка, то я не догадалась это сделать. Впрочем, он был совсем немногословен. Заканчивая это предложение, Маша побледнела перешла на срывающийся шепот и затряслась мелкой дрожью. Ирина рванула к столу, на котором стоял чайник, поискала глазами подходящую емкость, плеснула воды в чашку и подала девушке. — А ты сможешь его описать? — Честно говоря, затрудняюсь. Напал он со спины, а потом в коморке. Все время приходил ночью, когда темно. И я видела только фигуру, рост. — Не более. — Но лица он не скрывал? — Нет, кажется, нет. Он был в шапке, вязаной, низко надвинутой на глаза, и в темноте верхняя половина лица получалась словно в тени. — Видишь, ты помнишь, оказывается, гораздо больше, чем думала. — Да, но если я встречу его прямо на улице или в толпе, Ни за что не узнаю. А он, вероятно, совсем наоборот. Маша говорила ровным голосом, но тут неожиданно издала громкий всхлип. Потом еще и еще, но уже потише. А через несколько мгновений закрыла себе рот обеими руками и сильно вытаращила глаза, словно испугалась, что не совсем хорошо контролирует собственный организм. Так, ладно, если о похищении и внешности преступника тебе говорить очень сложно, пока и не стоит. Давай опустим этот момент и поговорим о встрече с парнями. Я, как услышала, что по зданию кто-то бродит и кричит, сразу поняла, что это мой единственный шанс на спасение. Поэтому стучала и пыталась кричать, несмотря на скотч, которым рот был заклеен и каким-то чудом они меня услышали, нашли и освободили. Хотя здание там большое, могли и не обратить внимания или элементарно испугаться, принять решение не лезть, куда не следует. Так что я благодарна им, безмерно благодарна за спасение и последующую помощь. Мы из их видео... «Знаем примерные обстоятельства, которые способствовали твоему спасению. Ты расскажи нам то, что не попало в кадр». «Сама я ролик не смотрела по вполне понятным причинам. Это неприятно и страшно. Но они прекратили писать, как только решили уходить из особняка. Вот и нам интересно, что вы стали делать дальше, о чем говорили и так далее». Маша снова замолчала. Она мялась и сопела. Странно, я полагала, что мы уже преодолели все барьеры в общении. — Что? Мы тебя поймем и ни в коем случае не осудим. — Я... Это... То есть... Как это начать? — бормотала она. — Машенька, да ты не стесняйся, говори как есть. Когда... Они меня нашли, воняло от меня, как от бомжа. Даже хуже, думаю, как от немытого сортира. Дело в том, что тип этот похититель, то есть он же меня в туалет не водил и вообще постоянно держал связанной. И хоть он меня ничем не поил, не кормил, ходить, в общем, под себя приходилось, а я и рада была, хоть стыдно и дискомфортно, но теплилась надежда, что насиловать не станет, побрезгует. «Это понятно», — с сочувствием кивнула я, — «так что я свои вещи сбросила при первой возможности, как сумела, помылась из бутылки прямо в кустах, натянула вещи, что мальчишки отдолжили, запрыгнула в машину, и мы поехали оттуда как можно быстрее. — Парни отвезли тебя прямо домой? — К общежитию. Их вещи и запасные кеды мне велики были. В таком виде среди людей нельзя передвигаться. Да и я в таком состоянии была, что, наверное, сама не добралась бы, даже при наличии денег и нормальной одежды. Кроме того, я не понимала, где именно нахожусь, не ориентировалась на местности. — А свои вещи ты где оставила? — Там же, где сняла, в кустах. — Понимаю, возможно, бросать их там было нехорошо, но, поверьте, тащить с собой даже до ближайшей мусорки не представлялось возможным. Все пропахло, мерзко, даже куртка». «Да, конечно, мы понимаем. В машине с парнями говорили о чем то «Они спрашивали о похищении. Я рассказывала, рыдала и икала. Оказалось, что жажда и голод даже страх умудрились заглушить. Они мне дали воду и еду. Я что-то торопливо пила, жевала, потом снова плакала. Они перестали спрашивать». Видно, решили не нервировать лишний раз. Только адрес общаги спросили и уточнили, куда меня вести, в полицию или домой. Я ответила, что домой, а потом задремала, наверное. Я же перенервничала, постоянно мерзла, спала плохо, урывками, ничего не пила и не ела. Ослабела очень. «Конечно, это нормально». С сочувствием кинула Ирина. А вот перестали они тебя расспрашивать и стали негромко между собой общаться? Машунь, может, ты мельком слышала и что-то запомнила? Может, они говорили о своих планах или упоминали примерные адреса мест, где раньше бывали? Нет, ничего важного для своей работы они при мне не обсуждали. Не называли адресов. И уж точно не говорили о планах. Обсуждали, как станут монтаж делать. Максим спрашивал у Никиты, как была общая картинка и что удалось снять, когда меня нашли. То есть, что видно в камеру. Там очень темно было. Спрашивали, не буду ли я против, если они это все в сеть зальют. От растерянности я, дура, не возражала. «Так, а это еще почему?» «С чего вдруг, дура?» Маша снова замолчала. «Говори, не бойся!» «Как же, не бойся, если я все время только это и делаю. Скоро от страха совсем ума лишусь. Или не могу уснуть, или кошмары снятся. И так все время. Вот прошлую ночь уснуть не могла. Все тени мерещились мне на улице за окном. А потом проспала». И не пошла на лекции. Проснулась в холодном поту. Соседки ушли уже. Они, кстати, подозревают, что я на наркотики подсела. Уж больно поведение, неадекватное стало. Так вечер уже. Где соседки-то пропадают? Кто на семинаре, кто на свидании. Мы не слишком близки. У каждой своя жизнь. Ты им что-нибудь рассказывала? «Нет, конечно же. Девчонки же болтушки, все как одна. Слово скажи, и оно пойдет гулять да подробностями обрастать. Зачем мне это нужно? Чтобы пальцами стали тыкать». «Машенька, прости за вопрос, почему ты в полицию не обращалась? И еще, тебя воспоминания тяготят? Или для страха есть другие основания?» Девушка снова замолчала. Только на сей раз пауза длилась недолго. «Я, правда, не могу это ни с кем обсуждать. Просто не в состоянии, понимаете? А вы говорите «полиция». Да там же показания надо давать раз за разом, рассказывать подробности посторонним людям, мужчинам. Не знаю, сдавать анализы и все такое прочее. А я даже одежду выбросила». А тут такое. Еще решат, что я все выдумала. Позору не оберешься. Впрочем, его не оберешься в любом случае. Погоди, нечисти так. Зачем анализы? Он что, тебя насиловал? Я была долго без сознания, так что не знаю. А потом нет, пугал только. В любом случае для анализов и осмотра у гинеколога уже поздно. Времени прошло много. Что касательно твоих сомнений, у тебя есть два свидетеля, посторонних человека, которые не откажутся подтвердить твои слова. Так что можешь даже не сомневаться, тебе должны поверить. И думаю, подавать заявление или нет – это твое дело и твое решение. Мягко добавила Ирина. «Правда, Жень?» «Да, это так». Только не забывай, что в таком случае этого типа никто даже не попытается искать. И он расслабится, станет чувствовать себя вольготно, а потом может напасть на другую девушку или даже на тебя снова. Маша сильно побледнела и икнула. Жень, вот зачем ты ее пугаешь? Лучше я, чем маньяк. Маша снова икнула и вытаращила глаза. Может, тебе водички? Ира участливо склонилась над девушкой. Так почему ты плохо спишь? Маш, продолжала напирать я, кошмары мучают, или опасения не дают покоя. Мне кажется, он меня нашел и преследует. Обморочным голосом прошептала девушка. Так, а в чем это выражается? Жень, что ты правда, совсем уж как на допросе? Хочу знать, для опасений есть основания или это паранойя? Если второе, то нужно работать с психологом. Грамотный специалист обязательно поможет. А если первое, то надо с этим разбираться и немедленно, потому что ты, Мария, можешь быть в реальной опасности, а второй раз тебе может так феерично не повести. Да и сам маньяк может действовать по-другому, потому как кто разберет его мотивы и порывы, вдруг возьмет да обидится на то, что ты сбежала. «Он мне вещи шлет», – неожиданно совершенно ровным голосом сообщила девушка. Лицо ее застыло, как маска, глаза глядели в пустоту куда-то мимо нас с Ириной, и это пугало намного больше, чем давишняя бледность или истерическая икота. — То есть как? — Здесь даже я слегка растерялась. — Ну-ка расскажи со всеми подробностями, что тут у тебя происходит. Сначала я просто нервничала. Ну, так и было с чего. Испугалась сильно, настрадалась, чего только не передумала там, в чулане». И потом, здесь ведь все думали, что я прогуливаю учебу, уехала к родителям или загуляла с кем. — Прости, перебью. А у тебя парень есть или друзья, приятели, с кем можно уйти в отрыв? — Нет никого. И вообще, такое поведение не в моем стиле. — Ладно, а почему они решили, что ты гуляешь или уехала без предупреждения? — Да нет же. Просто что еще они могли подумать? Предположили первое, что в голову пришло, достали да ждать возвращения. Вот я появилась, соврала, что домой ездила, и пыталась успокоиться да жить, как ни в чем не бывало. Но мне стало казаться, что кто-то за мной следит, смотрит в спину, до учебного корпуса провожает а потом назад, когда в общежитии иду и по студенческому городку тоже, то есть практически все время чей-то взгляд чувствовался. Я пыталась пить валерьянку и уговаривала себя успокоиться. Так прошло несколько дней, может быть пару недель, а потом однажды утром я нашла. На пороге нашей комнаты свою блоску, ту, в которой была, когда меня похитили, только чисто выстиранную, выглаженную и пахнущую порошком, и упакованную в пакет. Нарядно, словно подарок? Аккуратно, но не в подарочной упаковке и без ленточек, если ты об этом. Потом, через время, подбросили свитер и туфли по одной. С интервалом в неделю примерно. Куда ты все это дело носить не смогла? Выбросить, боялась. Пришлось сложить в пакеты. Так и лежит. А вот это весьма и весьма мудрое решение. Маша, скажи, а у тебя в этом городе есть родственники? Родители в деревне, там же и сестра младшая. То есть здесь тебя по большому счету ничего не держит? Как же? А институт? Конечно, мне сейчас не до учебы, но его закончить необходимо. Не в деревню же к родителям возвращаться. Это правильная позиция. И поэтому у меня есть к тебе предложение. Только не руби с плеча, не отказывайся сразу, ладно? Договорились. Я обещаю подумать. «Мы с Ириной сейчас заняты. Нам срочно нужно ребят найти. Они могут быть в серьезной опасности. Но и тебя оставлять одну после услышанного мы не можем. Просто не имеем права». «Это верно сказано», – уверенно кивнула подруга. «Поэтому у меня к тебе предложение. Нужно обратиться в полицию с заявлением». «Нет-нет, только не это». «Ну, говорю же, не стоит торопиться! Я предлагаю написать заявление не в местном отделении, а у нас, в Тарасове. И заниматься им будет не кто-нибудь, а полковник полиции, глава местного управления и мой друг». «Так уж и полковник?» «Допустим, само расследование он Муромцеву поручит, капитану. Но это хорошие люди и хорошие полицейские». Они отнесутся к тебе нормально, обещаю. Выслушают, совет дадут правильный, плюс переведут в институт Тарасова. Выбьют комнату в общежитии. Наш город, знаешь, как называется? Город студентов. У нас много разных учебных заведений. Тебе будет легко потеряться среди толп молодежи. Нужно будет лишь телефон сменить, заблокировать странички в соцсетях и прекратить там всяческую активность. Может, внешность изменить, цвет волос там, стрижку. Впрочем, ребята расскажут в деталях, как и что следует делать. А как же тип этот, похититель? Его будут искать в рамках открытого уголовного дела. Здесь я уже не могу тебе ничего конкретного обещать. Ресурсы, а зачастую и способности господ полицейских, весьма ограничены. Но они сделают хоть что-то, и если будет нужно, я тоже могу подключиться к расследованию, как только освобожусь. Но сейчас главное обеспечить тебе безопасность и здоровый сон по ночам. А можно тогда я прямо сейчас с вами поеду? Правда, бояться просто сил больше нет. Конечно, это понятно. Только мне придется сделать несколько звонков, чтобы ребят предупредить. Но я справлюсь, пока вы с Ириной вещи соберете. Что до справок и документов из института, скажи «Я просила, чтобы они сами деканат запросили». Или «Если ты сама поедешь, дали толкового оперативника в сопровождении». И Маша, осторожнее будь, поняла? Охрана охраной, но... Все равно слишком сильно не расслабляйся, пока этого типа не поймали. Как скажешь. Осторожность соблюдать это я всегда готова. Вот и договорились. Как я и предполагала, сборы, а также переговоры с полковником Петровым не заняли слишком много времени, и вскоре мы спешно выехали обратно в Тарасов.